промолчала. Почему, думала я, нельзя быть одновременно и добродетельным, и веселым? Моя жалость к бедным была такой же, как и все остальные мои чувства, то есть поверхностной. Я не могла до конца понять ужас нищеты этих людей, пока сама не испытала этого. Такой же случай произошел, когда я попросила одного из моих слуг передвинуть мебель. Бедный старик, двигая ее, упал и сильно ушибся. Он потерял сознание, я позвал на помощь слуг. «Мы пошлем за его приятелем, мадам», — сказали они мне. Но я ответила на это отказом и решила, что сама позабочусь о нем, как следует. Я настояла, чтобы его положили на кушетку, послала слуг за водой и сама обмыла его раны. Когда он открыл глаза и увидел, что я стою возле него на коленях, его глаза наполнились слезами. «Мадам Тафина прошептал он в недоверчивом изумлении и посмотрел на меня так, как будто я была каким-то божественным существом. Мадам Донай сказала бы мне, что по этикету дофина не должна ухаживать за слугой. Но я бы не обратила на нее внимания, потому что знала, если я еще раз столкнулся со случаями, подобными этим двум, с раненым слугой и крестьянином, то буду вести себя точно так же, как и раньше. Мои поступки были вполне естественными поскольку я неизменно действовала в первую очередь по зову сердца, а не разума, то, по крайней мере, в данном случае это было моим достоинством. Об этих случаях все рассказывали друг другу, разумеется, не без привлечений. Когда я появлялась на людях, они приветствовали меня еще более бурно, чем раньше. Они создали образ, которому я на самом деле, конечно же, не соответствовала. Я была молода и красива, несмотря на слухи о моем легкомыслии, добра и великодушно. Я любила народ так, как никто его не любил со времен Генриха IV, который говорил, у каждого крестьянина должен быть в котелке цыпленок по воскресеньям. Я придерживалась такого же мнения – Мой муж тоже был хорошим человеком. Вместе мы вернем Франции хорошие времена. Все, что людям оставалось сделать, это подождать, пока умрет этот старый негодяй. И тогда начнется новая эпоха. Моего Но мужа люди начали называть Людовик Желанный. Это не могло не вдохновлять нас. Мы хотели быть добрыми королем и королевой, когда придет в наше время. Однако мы помнили о том, что не смогли выполнить свой первейший долг – обеспечить себе наследников. Я знаю, Луи задумывался о том, что скальпель может освободить его от этого недостатка. Но действительно ли он поможет ему? Можно ли быть полностью уверенным в успехе? «А что, если все окончится неудачей?» Последовал еще один постыдный период экспериментов, о которых я предпочитаю не вспоминать. Бедный Луи! Его тяготило чувство видны. Его неспособность угнетающая действовала на него, так как он глубоко осознавал свою ответственность. Иногда я видела, как он работает на наковальне, словно бешеный. Все это изнуряло его настолько, что когда мы ложились спать, он сразу же засыпал крепким сном. Он так хотел быть хорошим. Но многое было против нас. И не только обстоятельства. Мы были окружены врагами. Я никогда не переставала удивляться, когда обнаруживала, что кто-то ненавидит меня. Мои самые незначительные разговоры комментировались и истолковывались превратно. Тетушки смотрели на меня со злобой, и только Виктория немножко грустно. Она действительно верила, что они могут помочь мне, и что в случае, когда Аделаида хотела посмеяться над этой дюбари,